Глава двадцать шестая. Один. Внимаешь с тоской, обвеянный жизнью давней. Как шепчется ветер с листвой, как хлопает сорванный ставней. Заброшенный дом. Андрей Белый. Ш «Что это?» — Данила уставился на старую потрёпанную тетрадь в кожаной обложке, которую положил перед ним следователь Нургалиев. «То, что вы вчера искали в музее». «Я не понимаю, о чём вы говорите». Он сложил руки на груди, презрительно скривив рот. Парень делал вид, что ему безразличны слова следователя, но он ургалиева было непросто обмануть. Тамерлан прекрасно видел, что Данила боится. «Не отпирайтесь». «Не был я ни в каком музее, и уж тем более ничего не искал». «Как же не были? Ваша одногруппница Оля Печёнкина вас там видела. Не просто видела. Вы ей сами сказали, что кое-что искали в музее». «Да мало ли, что наплела эта дура, у неё мозги на бекрень». «Она не единственная, кто вас видел. Были и другие, кто дал показания, что вы были в музее и искали в старом секретаре вот это». Тамерлан ткнул пальцем в тетрадь. Данила занервничал, начал кусать ноготь на большом пальце. «Ну и что? Разве это преступление? Я вообще не знаю, что в этом дневнике». «Так откуда тогда знаете, что это именно дневник и где он хранился?» я «Я предположил». тамирлан закурил, откинувшись на спинку кресла. По большому счёту, им нечего было предъявить Даниле. Да, у него наверняка не было алиби на все те дни, когда произошли убийства, ведь теперь он не мог утверждать, что был вместе с Игорем. Но отсутствие алиби не доказывало его причастности к преступлению. Женя была права. Как бы ему не хотелось этого не признавать, был только один способ доказать виновность Данилы — Нужно было запугать его, сделать вид, что у следствия есть что-то против него, от чего он не сможет отвертеться. Нужно было, чтобы он сам признался. Смотря на этого невзрачного паренька со светло-каштановыми волосами, маленькими, постоянно бегающими глазками, покусывающего за заусениться то на одном пальце, то на другом, Тамерлан испытывал чувство брезгливости. Чутьё подсказывало ему, что перед ним преступник. Преступник, который еле держит себя в руках. Тамерлану нужно было, чтобы тот сорвался и, не выдержав, заговорил, иначе придётся его отпускать. А отпускать его, ох, как не хотелось. Как часто вы пользовались машиной своего друга Игоря Котова? Я ей не пользовался. А он утверждает обратное. Да и при обыске в вашем общежитии мы нашли доверенность, выписанную Котовым на ваше имя. Ну, ездил иногда. С кем? С Кристиной Дёминой или с Ритой Симыкиной? Или со всеми по очереди?» Данила заёрзал на стуле. Ему явно было некомфортно. «Где вы были в субботу, 25 октября?» «Я не помню». «Я вам подскажу. В этот день вы ездили на экскурсию на Куликово поле. Вспомнили?» «Ну да». «А что вы делали после экскурсии?» «Поехал в общежитие». А свидетели утверждают, что вы, как и несколько других студентов, около 9.30 вечера сошли с экскурсионного автобуса и отправились пешком в сторону семёновско отрадного И куда же вы направились? Домой. Значит, не в общежитие? Нет, я поехал домой на маршрутке. Кто может подтвердить ваше алиби? Бабушка. «Значит, сейчас мы вызовем вашу бабушку и расспросим её, были ли вы дома 25 октября вечером и во все другие дни, когда произошли убийства, а также покажем ей вот этот дневник». Тамерлан кивнул на лежавшую перед ним тетрадь. «Пусть она его прочитает. Наверняка ей будет знаком почерк собственной матери». «В точку». Данила резко дёрнулся на стуле. «Не вмешивайте в это бабушку, она ничего не знает». «Не знает?» Так мы её просветим, чтобы она знала, чем занимается её внук, как он охотится на студенток, назначает им свидание, а потом жестоко убивает, вдохновляясь убийством, которое совершила ваша прабабка Анна Стромова в 1917 году. «Нет!» — Данила резко вскочил с места. «Не говорите ей ничего. Бабушка не вынесет. Я всё расскажу, только оставьте бабушку в покое. Она ни в чём не виновата». «Бабушку он пожалел?» «А девочек невинных убивать тебе не жалко было?» «Невинных? Да все они шлюхи! Жаль, что я не забрал тот проклятый дневник раньше, иначе вы бы никогда не догадались и засадили этого слащавого придурка Игорька!» Данила источал ненависть. «Сядь и рассказывай всё подробно, а я твои слова запишу». «А что рассказывать? Это я их всех замочил, всех этих шлюх!» Данила издал истеричный смешок. «Ещё и Ольку собирался». Да она соскочилась, сука. Застала меня врасплох вчера. Вот и ляпнул ей про музей. А кто меня там ещё видел? Вы же сказали, кто-то видел. А это неважно. Он зло глянул на следователя. Наверняка Коршунова. Эта сучка везде свой нос сует. Я и Коршунову вашу собирался убить. Думал, она уже у меня в руках. А оказалась какая-то алкашка. Подожди-ка. Тамерлан еле сдерживал гнев. Ему хотелось схватить этого щенка за грудки и ссадануть головой об стену. «Рассказывай всё по порядку. С убийства Полины Тимошенко». И он начал рассказывать, нервно, избивчиво, торопясь, перескакивая с одного на другое, но рассказывал. И хоть много в его истории ещё оставалось непонятного, но было ясно, что постепенно следователям удастся выудить из него все детали. Допрос длился несколько часов. Когда Данила закончил свой сумбурный рассказ и подписал протокол, он вдруг спросил. «А как вы догадались, что Анна Стромова моя прабабка? Фамилию-то она ещё в молодости сменила и никаких документов не оставила. Как вы через неё могли выйти на меня?» «А мы и не вышли», — усмехнулся Тамерлан. «Ты сам всё рассказал». «Когда?» — не понял Данила. «Да вот только что». Данила ошарашенно заморгал глазами. «Это что же, получается, вы ничего не знали?» «А получается, что ты, Данила Воробьёв, пришёл к нам с чистосердечным признанием и сам сдал себя». Данила глупо хихикнул, а потом рассмеялся каким-то визгливым истерическим смехом. Тамерлан встал и прошёл к двери. «Забирайте его», — кивнул он оперативникам. «А Котова можно будет отпускать». Когда Данилу выводили двое полицейских, надев на него наручники, он обернулся и злобно процедил сквозь зубы. «Думаете, вы хитрее других, товарищ следователь?» Данилу арестовали в пятницу. К вечеру того же дня он уже дал признательные показания, но впереди следователей ждала уйма работы. Нужно будет провести ещё множество допросов, чтобы детально восстановить все убийства. Нужно будет отвезти преступника в Отрадненский парк, чтобы он показал место, где совершал убийство, откуда потом приносил трупы, куда прятал волосы. Пока в его показаниях было много белых пятен, которые еще только предстояло заполнить, нужно было, наконец, провести судебно-психиатрическую экспертизу, чтобы понять, насколько вменяем убийца. Следственная группа работала все выходные, потому что всем не терпелось как можно скорее раскрутить это дело. За суетой Тамерлану некогда было думать о жене и ссоре с ней. В четверг, уехав от нее после неприятного разговора, он отправился к бывшей жене. По дороге он анализировал Женины слова и понимал, что она права. Права-то права, но когда дело касалось Ирины, он становился совершенно безвольным. Скоро 20 лет, как они развелись, и все эти 20 лет бывшая жена внушала Тамерлану чувство вины, ведь это из-за его работы сломался их брак, ведь это он разрушил их семью. Все проблемы сына — это следствие его, Тамерлана, пренебрежительного отношения. За годы, что прошли после развода, он настолько привык чувствовать себя виноватым, что ему казалось невозможным порвать этот порочный круг. Но, может быть, стоит прислушаться к Жене и отпустить ситуацию? Пусть Марат поживёт без их с Ириной Вечной опеки. Может, Женька права, и всё изменится к лучшему. Тем не менее, Тамерлан снова ехал по зову Ирины, оставив Женю одну. Женю, которую несколько недель назад он чуть не потерял. А теперь... Видимо, действительно потерял. По крайней мере, она жива. А то, что они поссорились... Наверное, Женя считала, что их отношения закончены, но он был другого мнения. Он не собирался её отпускать. Приехав к Ирине, он увидел, что та накрыла шикарный стол и надела красивое платье, подчёркивавшее достоинство её фигуры. Тамерлан вопросительно уставился на бывшую жену. Ирина позвонила и сказала, что ему срочно нужно приехать. У неё к нему серьёзный разговор по поводу Марата. «В чём дело, Ира?» «Ни в чём. Решила сделать тебе сюрприз. У тебя же сегодня день рождения, а ты, не и забыл?» Он действительно забыл. У него голова была занята только мыслями о том, действительно ли Данила убийца и как вывести его на чистую воду, не имея ни одного маломальски весомого доказательства. Тут не до дней рождений. Ты же сказала, что это срочно, что дело касается Марата. Если бы я сказала, что просто хочу поужинать с тобой, как в старые добрые времена, ты бы не приехал». Обиженно поджала она губы. Тамерлан вдруг осознал, что Женя не просто права. Она, чёрт возьми, права на все сто процентов. А он старый дурак, так ничего и не понял. Пора было повзрослеть. «Ира», — устало сказал он, — Никогда уже не будет, как в старые добрые времена. Да и никогда их не было. У нас всегда всё было плохо. Что ты хочешь сказать? Я хочу сказать, что не стоит мне звонить и дёргать по любому поводу. Я больше не приеду. А как же сын? Наш сын уже давно не ребёнок и должен научиться сам решать свои проблемы. Захочет поговорить со мной, как с отцом, мои двери всегда для него открыты. Но выяснять, почему он бросил институт, с кем подрался и где ночевал, я больше не хочу. «Да, ты всегда был никудышным отцом», — Ирина зло выплюнула слова, прямо глядя ему в глаза. «Пусть так». Он не собирался с ней спорить. Тамерлан был готов наконец-то перевернуть эту страницу своей жизни. «Не звони мне больше из-за всякой ерунды», — Тамерлан развернулся, чтобы уйти. Значит, нашёл себе молоденькую тёлочку и теперь и сын совсем не нужен стал. Горько усмехнулась бывшая жена. Её Женей зовут, и она не тёлочка. А Марат мне всегда был и будет нужен. Но нянькой его я больше быть не хочу. Прощай. И что теперь делать? Вернуться к Жене и сказать, что она во всём была права? Нет, нужно остыть. Завтра предстоял важный день. Нужно будет решать что-то с этим Данилой. Выяснения отношений с Женей могут и подождать. А теперь, после признания убийцы, всё закрутилось так, что в течение нескольких дней Тамерлан забыл не только о бывшей жене, но и о возлюбленной. Нужно было распутывать этот клубок, раз удалось из него вытянуть ниточку. Личная жизнь подождёт. В понедельник, в первый учебный день после зимних каникул, исторический факультет полнился разговорами. У всех на устах было только одно — пойман маньяк. Игоря Котова отпустили, сняв с него все обвинения, а арестовали Данилу Воробьёва. Теперь никакой ошибки быть не могло, ведь парень сам полностью признал свою вину. С каждым часом информации и слухов становилось всё больше. Студенты, да и преподаватели тоже смаковали подробности дела. Данила не просто убивал студенток, а сделал всё, чтобы подставить лучшего друга. Это был продуманный и хитроумный план, от подробностей которого волосы становились дыбом. Игорь в понедельник не пришёл на занятия. Видимо, ему трудно было осознать, что с него сняты обвинения. Ещё было труднее поверить, что уже два года он жил бок о бок с убийцей, который, притворяясь его лучшим другом, на самом деле плёл хитроумную паутину вокруг него, делая всё, чтобы заподозрили Игоря. Женя не знала, каким слухам верить, ведь с вечера четверга она не только не видела Тамерлана, но даже и не разговаривала с ним по телефону. Конечно, другого и не следовало ожидать — ведь она сама дала ему понять, что больше не желает таких отношений, где ежеминутно за их спинами маячит тень бывшей жены. Женя заставила его выбирать, и, уйдя в тот вечер от неё, Тамерлан свой выбор сделал. Ей было больно и обидно, ведь за эти несколько месяцев, что длились их отношения, Женя так прикипела к нему, что уже и не помнила, как жила прежде, до появления старшего следователя в её жизни. Но делать было нечего. Тамерлан молчал, больше не навязывая ей себя. Она это приняла и смирилась. Подробности дела от радинского убийцы Женя узнала от Пашки, который вкратце поведал им с Натальей, что маньяк действительно пойман и можно жить спокойно. Правда, и сам Павел появился у Натальи только в субботу на пару часов, сказав, что в ближайшие дни можно о нём забыть. Вся следственная группа, работавшая по делу маньяка, в настоящей запарке. Жене больше всего хотелось знать, однако как Данила связан с Анной Стромовой и почему вдруг решил подражать убийству, совершенному его прабабкой сто лет назад. Анна Стромова и ее семейные связи не давали Жене покоя. Ей хотелось знать подробности, но их пока не знал даже Павел, а потому оставалось только строить догадки.